Глава 40. Маноны и отряд 13и похоронили всех солдат убитых железнозубами. Увезем стоднили и кровоточили пальцы, ломило спину, но они довели дело до конца. Когда последний комок неподатливой земли прикрыл могилу, когда они разровняли место погребения и отошли, Манона заметила Бравену. Та стояла на краю поляны. Остальные крашанки пошли заниматься устройством лагеря. Усталые соратницы шли мимо Маноны. Васта ей сообщила, что какая-то крашанка позвала Гислана к своему очагу, поскольку тоже интересовалась знаниями смертных людей. Только Астрина встала поодаль, готовая как всегда прикрыть Манону. "В чём дело?" спросила у Бравены Манона. Наверное, нужно было бы вести себя учтивее, дипломатичнее, но у Маноны не получалось. Не могла она себя заставить любезничать с крашанками. У бравенно дрогнуло горло, будто она поперхнулась собственными словами. Ты и весь твой шабаш действовали на редкость достойно. А ты сомневалась? Мне ж дала такого отбела дьямонессы? Не думала, что железные зубы способны хоронить смертных людей. Бравена не знала и половины. Рассказывать ей всё Манона не собиралась, ограничившись самыми необходимыми сведениями. Моя бабушка сообщила, что я более не являюсь железнозубой ведьмой, поэтому их привычки и обычаи меня уже не волнуют. Манона отправилась догонять соратниц. Бравена пошла рядом. Это единственное, что я и мои ведьмы могли сделать, добавила Манона. Ты права, Согласилась Бравена. А у твоих ведим хорошая выучка, сказала Манона, скользнув взглядом по крашанке. За это надо благодарить Железнозубых. Они уж давно показали, чем чревато плохая выучка. И вновь Манона ощутила нечто похожее на стыд. Удастся ли ей когда-нибудь ослабить это ощущение или сжиться с ним? Было такое. Только и ответила Манона. Бравена молча отошла. Разыскивая очаг Гленни, Смано наловила на себе взгляды крашанок. Одни склоняли голову, другие ограничивались угрюмыми кивками. Манона убедилась, что её ведьмы приводят руки в порядок. Хотела заняться тем же, но не могла. По опыту знала, стоит присесть, и на тебя навалится вся тяжесть недавних событий. Она бродила, ловя обрывки разговоров у костров. Тема везде была одна. возвращаться домой или лететь на юг Алоэ. Но если они туда отправятся, чем там заниматься? Разговоры незаметно переросли в споры. Глинис не вмешивалась, оставляя за каждым из семи правящих очагов право на собственное решение. Её догнала Астерина, протянула кусок вяленой крольчатины. Видимо, отряд до 13 её ели. Крашанки продолжали тихо спорить. В голых ветвях шумел ветер. Его шум был заунывным, как погребальная песня и таким же безысходным. Куда мы отправимся завтра? спросила Астерина. Поедем ли вместе с ними или на север? Иными словами, стоит ли дальше пытаться завоевать расположение крашанок или бросить это бесплодное занятие и тихо растаца? Манон разглядывала свои кровоточащие, соднящие руки. Железные ногти покрывала плотная корка земли. Я принадлежу к двум породам ведьм, сказала Мано на шевеля анемевшими пальцами. Железнозубые были и остаются моими соплеменницами, чтобы бабушка не утверждала, все три клана железнозубых, а не только черноклювые. И груз наследия, груз собственных деяний ей нести до конца жизни. Астарина молчала, внимательно слушая каждое слово. Манона знала, что все её ведьмы прекратили есть и тоже слушали. Я хочу вернуть ведьм на родину. Манона обращалась к соратницам и к ветру, дувшему в сторону западного края. Всех, пока ещё не поздно и пока ведьмы ещё достойны родины. И что ты намерена сделать? Тихо но настоичево спросила Астерина. Манона доела вяленую кральчатину и сделала несколько глотков воды из бурдьюка. Ответ состоял не в том, чтобы предпочесть одних другим, выбрать крашанок или железнозубых. Не сейчас, ни в прошлом ответ не мог касаться предпочтений. Если крашанки не соберут армию, я поищу другую, уже подготовленную и обученную. Путь в Марат тебе закрыт, прошептала Астерина. Тебя туда и на 30 лиг не подпустят. К тому же железнозубые сейчас могут находиться далеко от Марата. Их держат так же жестко, что им не до раздумий о союзе с тобой. — А я и не собираюсь в Марат, — ответила Манона, засовывая озябшую руку в карман. — Я отправлюсь в Фирианскую впадину. Там осталась часть армии под командованием Петары Синекровной. Предложу им примкнуть к нам. Астерина и остальные ведьмы отряда тринадцати ошеломленно молчали. — Ничего, пусть подумают. Пусть переварят вместе с вяленой крольчатиной. Манона повернулась к лесу, поймав запах Дорина, и пошла по нему. От ирландского короля она нашла беседующим с духом Кальтен и Рампир. Призрачная Кальтена выглядела вполне здоровой и спокойной. Не следа жутких мучений, перенесенных ею при жизни. Потрясенная Манона застыла на месте. Потом она услышала о замыслах Дорина проникнуть в Марат. Марат, где оставался третий и последний ключ Верда. Дорин это знал. Но ей не сказал. Кайтен растворился в ночном воздухе, а Дорин превратился в красивого горделивого ворона. Значит, он упражнялся не от скуки, у него была цель. Манона оскалила зубы, золотистые глаза сверкали как угли. Ну и когда же ты намеревался сообщить мне, что собрался в поход за третьим ключом Верда? Лицо Дорина было воплощением спокойствия и уверенности. Когда отправился бы? То есть, когда ты вороном или драконом полетел бы прямо в гнездо Эравана? На полянке стало жарко. Но узнала бы ты пару недель назад, а не сейчас, что это меняет? Манона чувствовала лицо у неё сейчас холодное и злое, лицо черноклювой ведьмы. Визит в Марат равносилен самоубийству. Эраван распознает тебя в любом обличье. кончится тем, что ты вновь получишь каменный ошейник. У меня нет иного выбора. Мы же договаривались. Манона шагнула к нему. Мы решили, что поиск ключей больше не является главной задачей. Я предпочитал не спорить с тобой. В глазах Дорина пылало синее пламя. Мои действия никак не помешают твоим. Собирай крошанок, летите в Терасен. Мой путь ведёт в Марат. Я давно это знаю. Как ты мог смотреть на Кальтену и не видеть того, что тебя ожидает? Манона подняла руку и показала место, где на руке Кальтены даже после смерти оставался шрам. Раван тебя схватит. Тебе нельзя, Аврад. Если я туда не отправлюсь, мы проиграем войну. Неужели тебя это не заботит? Заботит, прошептала Манона. Меня заботит и поражение в войне, и неспособность собрать Крашанок. И ещё меня заботит что ты можешь не вернуться из марата или вернуться сам знаешь кем. Бэрин удивлённо моргнул. Манона сплюнула на мшистую землю. Может, снова будешь мне рассказывать, что заботиться о других не такое уж плохое занятие? А на деле вот чем вся эта забота оборачивается. Поэтому я ничего и не сказал. Биение разгневанного сердца Маноны отдавалось во всём теле, но слова её были холодны как лёд. «Желаешь отправиться в Марат?» — спросила ведьма, подкрадываясь к Дорину. Он не отступил ни на шаг. «Так докажи, что готов. Мне незачем что-либо тебе доказывать, ведьмочка». Манона зловеще ему улыбнулась. «В таком случае докажи самому себе. Пройди испытание». Этот смертный ее обманул, соврал ей. А она-то думала, что между ними нет тайн. Манона не понимала, почему ей хочется крушить всё вокруг себя. На рассвете мы улетаем в Фирианскую впадину. Дорин насторожился, но Манона продолжила: "Летим с нами. Нам понадобится шпион, способный прошмыгнуть мимо караульных и разознать, каковы нынче дела в подземелье". Гул в голове мешал Маноне слышать собственные слова. "Вот и посмотрим, Королёнок, насколько ты овладел ремеслом обротня". Манона заставила себя выдержать его взгляд. Произнесённые слова повисли в воздухе. Потом Дорин повернулся и пошёл к лагерю. Прекрасно. Только найди себе шатёр, где будешь ночевать.